Глава 37. Корылье, порясший в мире серебряных замков. Взяв мою руку, Фарис медленно встал на ноги. Он перестал выглядеть как одержимый чем-то, и я быстро взял себя в руки. Ваше величество, незабвенный король. В этот момент летящий корабль Корепос начал трястись, и злочение NAL на вырве уже прекратилось. От таких повреждений даже корпус Zarithhavena достиг своих пределов. Хотя нет, что-то толкало его вверх. Мои магические глаза увидели колоссальную магическую силу, божественное полномочие. Мне раздался жуткий голос. Я обернулся в его направлении и посмотрел вверх в дыру в замке. Он принадлежит мне. Там парила голова королевской тигрицы-маетеля. Не позволю, не позволю. Я тебе не позволю. Фарис крыле, что поведут за собой баландиас. «Созидатель серебряных замков, который построит мою идеальную крепость!» От аркана тут же пришёл Ликс. «Я не могу запечатать её шестью цветами абсурдности. Похоже, королевская тигрица сжигает свою жизнь». Факел на мгновение разгорается с новой силой перед тем, как потухнуть, и нужно использовать этот цвет, чтобы преодолеть затухание. Приближающаяся к разрушению основа королевской тигрицы была на грани того, чтобы превзойти даже шесть цветов абсурдности. Слабость богов. Да и магическая сила Аркана уже на исходе, всё-таки нейтрализовать бога глубоководного мира полностью она не способна. «Зарид Хеванс, вы слушаете меня?» Пришёл на сей раз Ликс Дзаймуна, и его напряжённый голос разнёсся внутри Зарид Хеванса. «Сейчас же покиньте корабль и убирайтесь оттуда! Госпожа Моэтилен собирается использовать божественный рэк!» Члены экипажа мгновенно среагировали и нарисовали магические круги Гатама, однако ещё до того, как они телепортировались... На кругах появились серебряные следы тактей, и их формулы разбились. Почему? Причинась Гатом была взята под контроль. Это же полная мощь госпожи Ментилен. Невозможно! Почему она и нас тоже? Госпожа Ментилен, что это значит? Порешен одна мега голова королевской тигрицы злобно хмыльнулась. Никому не уйти, никому не уйти. Если создать щель, через которую сможет проскочить хотя бы песчинка, то непрегодные ей воспользуются. Намного ниже Зарид Хевенса, раздавленная Великой Стенной Причинности, тело Метилен засияло серебристым цветом, и словно откликаясь на это, нагромождённая на неё Серебряная Крепость тоже вновь испустила свой свет. «Госпожа Метилен! Если вы используете это здесь, то второму Баландиасу тоже сильно достанется! Неужели вы собираетесь уничтожить собственный мир?» Заполучить Фариса в обмен всего на один серебряный пузырь – небольшая цена. «Я никому его не отдам! Никому!» и мой, Фарис, навсегда!» — сказала полным безрассудного упрямства голосом голова королёвской тигрицы. «Но это абсурд! В таком положении Фарис тоже попадёт под раздачу!» — крикнул Займон. Однако Метелен жутко улыбнулась. «Если он умрёт, его узы с непригодным будут разорваны, а затем огненная роса Фариса когда-нибудь вновь станет крыльями Баландиаса. Я готова ждать этого сколько угодно, хоть тысячи, хоть десятки тысяч лет!» Яркий свет, подобный к Гавиллу, стремительно освобождался от шести цветов абсурдности. Искажаясь прямо на глазах, Великая Стена Причинности видоизменилась. Она приняла форму огромной головы тигра. В сопровождении тяжёлого рокота её пасть открылась, и в ней собралась магическая сила, сжигающая свою жизнь королевской тигрицы. «Стань же одним целым со мной!» — сказала Мейтиллиан. «Хейс Бельмт Ерияда!» Примечание переводчика. Записано как... Тигриное орудие Великой Стены со снарядами причинности. Раздался разрывающий воздух рык королевской тигрицы. Из её рта появились бесчисленные простреливающие небо серебряные следы от снарядов, направленные на Зерит Хевенс. Насколько бы крепким ни был барьер, игнорирующие причины и навязывающие следствия полномочия королевской тигрицы принудительно создадут следствие простреливания насквозь. Они были способны полностью уничтожить всё сущее, вне зависимости от прочности. От неожиданности экипаж Зарид Хеванса не мог даже шелохнуться. Вероятно, будучи жителями Болондиаса, они инстинктивно чувствовали, что от полномочий причинности правящей их миром богини, королевской тигрице Мейтелиан, нельзя было ни сбежать, ни защититься от них. Что означало неминуемую смерть. Однако, будем же прекрасны. Он достал из магического круга магическую кисть, и стоило ему провести ей по воздуху, как Зарид Хеванс покрыл трёхмерный магический круг. Подстоявне к нему магическую линию гайза и снабжение достаточной магической силой, мы применили групповую магию. Покажи всем настоящие крылья. Намиг, закрыв глаза, Фарис сосредоточился. Астрастела, используя небо в качестве холста, он мгновенно восстановил сломанные крылья Зэрет Хэвенс. Они стали длинней, рострей, но что важнее всего, гораздо красивей. Восстановлены также были наружные крепостные стены. а также бойницы. Его заклинание в мгновение ока пересоздало полуразрушенный летающий корабль крепость. В этот миг рык причинности Хейз Белленд Иерияда поглотил Зарид Хевенс. Простреленный серебряными следами от снарядов Зарид Хевенс строгнулся и стал разваливаться. Игнорируя магические крепостные стены, барьеры и вообще любые виды защиты, эти следы от снарядов разрушали Зарид Хевенс за счёт следствия того, что его прострелили. Однако он не рухнул, стоило крыльям оказаться разрушенными, как они вновь были пересозданы. И это лишь вершина айсберга. Урон Зарет Хэвенса от Хэз Бельмото и Риёды заметно уменьшился. Скорее всего, это козырь королевской тегриццы, учитывая, как запаниковал заимо, но остальные замковые демоны он вполне мог бы мгновенно сломать корабль вместе с формулой Астрастелы, но рык причинности не прострелил ядро Зарет Хэвенса. Мало того, с каждой перерисовкой Зарид Хевенса со сопротивляемость его крыльев к Хейск, Бельмд и Риядой увеличивалась. Мир серебряных замков Баландиас, в котором нагромождается причинность, королевская тигрица может разрушить причинность так же легко, как каменные стены крепости. Если бы только она смогла правильно понять причинность происходящего. Нагромождение камней образует крепость. Должно быть, Метилен решила, что по такому же принципу картины образуют нагромождение красок. Но даже прострелив магическую кисть, она бы не смогла это остановить. А страстейле не нужны были ни кисть, ни краски. Эту картину Фарис рисовал одним лишь своим воображением. Поэтому, чтобы разрушить это, ей нужно было правильно понять, что у Фариса в голове и его воображение. На что королевская тигрица была не способна, сколько бы она ни пыталась отыскать причинность, даже заглянув в голову Фариса своими полномочиями, существуют области, недоступные для её понимания. В Баландиасе не существует искусства. Хотя они отлично разбирались в том, как строить крепости, как нарисовать картину, они не знали. Наверняка далеко от функциональной красоты, артистичные крылья, нарисованные Фарисом, казались ей словно игнорирующими и перескакивающими причинность. Словно они своевольно летели на недостижимой высоте, словно бы каменных стен оно не нагоrmждало. Возможно, поэтому метелен желала Фариса и была одержима им. Она хотела заполнить свой несовершенный мир. Да, да. «Фарис, это сила! Если ты станешь сувереном, то я...» «Пора бы тебе уже признать поражение. У тебя не осталось ничего, кроме собственной основы на грани разрушения». Вылетев из-за Ритхевенса, я полетел к возвышающейся тигриной голове из Великой Стены. «Заткнись! Я не отдам его! Не отдам! Фарис! Он принадлежит мне! Я никогда, никогда его тебе не отдам!» Моё тело прострелилось серебряным следом от снаряда. В этот миг зловещее солнечное затмение в небе Баландиаса испустило свой свет. «Запомним, ютилен!» Паря высоко в небе, Саша направила божественные глаза апокалипсиса на крепость королевской тигрицы. В солнечном затмении собрался тёмный свет. «Чрезмерная держимость уничтожит тебя!» «Эйл и ял навырва!» Свет апокалипсиса, уничтожающий лишь королевскую тигрицу и её замок, пролился на Великую Стену Причинности. И всё же Мейтилен продолжила с невероятной одержимостью стрелять в Зарит Хэвен с серебряными следами от снарядов, однако её рык причинности уже не достигал его крыльев, а Зарит Хэвен спокойно летел по небу, в котором появились бесчисленные следы от попадания снарядов. Свет апокалипсиса стала крашивать Великую Стену Причинности в чёрный и постепенно разрушать её. «Будьте вы прокляты!» жалобно произнесла парящая в воздухе голова. Великая Стена Причинности полностью исчезла, голова королёвской тигрицы вдруг опустилась и прикрепилась к обезглавленному телу, которое было уже на грани разрушения. «Досадно, но похоже, это конец. Запомните мир Мелетье. Запомните непригодный из Академии Владыки Демонов. Я никогда не забуду этой злобы и ярости. Отныне мой мир Серебряных Замков превратится в жаждущего лишь вашей погибели тигра, и мне плевать, будет ли страдать народ, а мир сгинет». я буду гоняться за вами, пока не загоню на край преисподней и не пожру вас прямо вместе с костями! Если бы ты сдалась, вместо того, чтобы отказываться признавать поражение как неудачница, то спасла бы себя». Оказавшись позади королевской тигрицы, я схватил её за шерсть и сжал свет апокалипсиса правой рукой, окрасившийся в цвет сумерек. Саша ещё не прекратила стрелять Эй и Эл на Вервой, и я схватил её за клинание районом. Се метапокалипсис обогняние разрушения, словящийся силы, способный за просто уничтожить обычный малый мир, был в разы усилен районом. И я силой вогнал свой кулак в её основу. По погоди, я знаю! Пробив тело королевской тигрицы Эйнаелна, ворвав, взорвался прямо в центре её основы. Тёмный свет озарил второй баландиас и окутал Тимою всё вокруг. Всё разрушение, сфокусированное в основе мои телён. разрывало её на части и распыляло. Тьма слегка рассеялась, постепенно становилась всё ярче, и вскоре мир обрёл прежние цвета. Закрасившее небо в зловещей краске солнечное затмение апокалипсиса исчезло, у моих ног остались лишь её труп, который практически обратился в пепел, и каким-то образом сохранивший первоначальную форму тигриный череп. Она жива, пусть и двое-два. Тебя уже не спасти. Абаландиасу лучше не сдаваться. Пояснил я черепу Мейти Лен, а затем взглянул на тех, кто наблюдал за происходящим издали. «Это конец! Идите сюда, замковые демоны Баландиаса! Пора поставить точку в этом сражении!»